Как трудно повторять живую красоту твоих воздушных очертаний. Где силы у меня схватить их на лету средь непрестанных колебаний? Когда из подресниц пушистых на меня блеснут глаза с просветом ласки, где кистью трепетной я наберу огня? Где я возьму небесной краски? В усердных поисках, мне кажется, вот-вот приемлет тайно лик знакомый. Но сердце бедного кончается полет одной бессильной истомой.